Четвертое. В темной комнате отдыха дежурных Микаэла, воспользовавшись фонарем, обыскала шкафчики, нашла пачку игральных карт «Байсиклз» и предложила Джареду сыграть в войну. Все остальные, за исключением трех бодрствующих заключенных, несли вахту. Микаэле требовалось чем-то себя занять. Было около десяти вечера понедельника. Последний раз она проснулась. В шесть утра четверга. И с тех пор бодрствовала, причем чувствовала себя прекрасно. Лучше некуда. Не могу, ответил Джаред. Что?, переспросила Микаэла. Очень занят, ответил он и криво улыбнулся. Думаю о том, что мне следовало сделать, а я не сделал. О том, что моим родителям следовало отложить последнюю ссору. О том, как... «Моя девушка, ну, не совсем девушка, но вроде этого, заснула, когда я обнимал ее». И он повторил «Очень занят». Если Джаред Норкрас хотел, чтобы его пожалели, Микаэла ничем не могла ему помочь. После четверга мир слетел с катушек, но рядом с Гартом Микаэла могла относиться к этому как к забаве, сущей ерунде. Она не ожидала, что будет так скучать по нему. Его обдолбанная жизнерадостность была единственным, что имело смысл в рехнувшемся мире. «Я тоже боюсь», — сказала она, — «нужно быть психом, чтобы не бояться». «Я просто...» — он умолк. Он не понимал того, что говорили в тюрьме об этой женщине, ее особых способностях. Того, что Микаэла, репортер и дочь начальника тюрьмы, ощутила прилив энергии после магического поцелуя, странный заключенный. Он не понимал, что нашло на его отца. Понимал только одно – люди начали погибать. Как и предположила Микаэла, Джаред скучал по матери, но не искал ей замену. Заменить Лайло не мог никто. — Мы хорошие парни, да? — спросил Джаред. — Не знаю, — призналась Микаэла, — но уверены, что неплохие. — Это уже что-то. — Да ладно тебе, давай сыграем в карты. Джаред провел рукой по глазам. — Хорошо. Какого черта? В войне мне нет равных. Он направился к столу посреди комнаты отдыха. — Хочешь колу? Он кивнул, но мелочи для торгового автомата ни у кого не оказалось. Они пошли в кабинет начальника тюрьмы, вывалили на пол содержимое огромной вязаной сумки Дженни Скоутс и, присев на корточки, принялись вытаскивать монетки из груды квитанций, купюр, тюбиков гигиенической помады и сигарет. Джаред спросил Микаэла, чему она улыбается. "Сумка моей матери", ответила Микаэла. "Она начальник тюрьмы, но сумка у нее как у хиппи". О. Джаред усмехнулся. — И какой, по-вашему, должна быть сумка начальника тюрьмы? — Что-нибудь с цепями? Не наручниками? — Для извращений? — Не будь ребенком, Джаред. Мелочи на две банки колы хватило с лихвой. Прежде чем вернуться в комнату отдыха, Микаэла поцеловала кокон матери. Обычно партия в войну длилась вечность, но в первой игре Микаэла побила Джарода менее чем за десять минут. — Черт, — сказал Джаред, — война — это ад. Они сыграли еще, еще и еще, почти не разговаривая, просто выкладывая карты в темноте. Микаэла продолжала выигрывать.